Глава 29. Магистр сидел в кресле первого пилота своего космического корабля. Но вместо черноты космоса или проплывающего внизу диска планеты на обзорные экраны было выведено другое. Его бортовой компьютер был подключён к общему инфополю системы. Информация поступала отовсюду. И магISTR мог наблюдать за любым живым или условно живым обитателем системных миров. Сейчас он отслеживал сразу несколько сюжетных линий. Вот Кристоф крушит спецназовцев на какой-то подземной парковке. Вот Гари Смерть Борден несёт погибель демоническим обитателям единственного непройдённого данжа системы. Оставшись ещё с со времён альфа-тестов Вот архимаг и грандмастер собеседуют очередную кандидатку, пролистывая её досье и почему-то постоянно косится на потолок. Вот Фезрук и Кевин сидят, что-то пьют и о чём-то мирно беседуют, а за спинами каждого из них тянется свой кровавый и уставный мёртвыми телами путь. Вот разрушитель миров, ещё не сознающий, кто он такой, удирает от высокоуровневых преследователей на местном транспортном средстве. Следить за столькими событиями сразу было тяжело. Но таков путь. Система балансировала на грани, но любой поступок любого персонажа из наблюдаемых магистром сюжетов мог подтолкнуть её на эту грань или, напротив, помочь ей удержаться. Магистр уверил себя, что и на этот раз он сделал всё, что мог. Но что, если и этого окажется недостаточно? А куда мы вообще едем? Поинтересовался Артур, глядя назад. В чём мысль? Мысль в том, чтобы увести тебя подальше от города и от потенциально опасных ситуаций. Отлично получается, сказал Артур. Громовая кресница уравняла скорости и теперь висела на хвосте, в метрах 30 от заднего бампера Герентвагена. Видимо, когда у ребят отказало дистанционное оружие, они попытались придумать другой план. Лучник куда-то подевал свой огромный лук, видимо, убрал его в инвентарь и извлёк оттуда огромное копьё довольно зловещего вида. Не выпуская из рук по воде, Возница чуть посторонился, а Бугай, в сверкающих чешуйчатых доспехах, сделал шаг назад. «Тормози!» – возопил Артур. Когда хорошему водителю орут «тормози», он сначала жмет тормоз в пол, а уже потом интересуется, чем была вызвана подобная просьба, и, по ситуации, бьет морду попросившему. Ольга была хорошим водителем, а у Мерседеса, видимо, были отключены все вспомогательные электронные системы, потому что машину потащила Юзом. В тот же момент, когда нога капитана Дениса свой ударила по педали, бугай коротко, насколько позволяли размеры его повозки, разбежался и прыгнул. Взлетел в воздух как легендарный воин из какого-нибудь типичного китайского боевика, посвящённого боевым искусствам. Но из-за экстренного торможения он всё-таки промахнулся. Прилетел он над крышей Мерседеса и приземлился на асфальт в метрах в 10 по курсу. Зато дистанция с колесницей резко, почти катастрофически сократилась. Возница лишь в последний миг сумел совладать со своими адскими скакунами, и колесница скользнула влево, и укрепленные на колесе лезвия вошли в контакт с кузовом брутального внедорожника. Вопреки ожиданиям Артура, они не взрезали металл как бумагу. Очевидно, службисты дорабатывали свои машины в собственном гараже. Сначала был страшный скрежет первого контакта, когда металл терся об металл, а вслед за ним был громкий звон лопающихся одного за другим лезвий. Колесница пронеслась мимо, на расстоянии вытянутой руки. И если бы окно было открыто, и у Артура внезапно возникло бы это дикое желание, он смог бы ухватить возницу за бороду. Бугай метнул копье. Оно пробило лобовое стекло Гелендвагена, плечо Ольги, спинку переднего сиденья, спинку заднего, и остановилось только где-то в районе багажника. А капитан Денисов оказался приколот к своему креслу, как бабочка булавкой. На щёку Артура приснула тёплой чужой кровью, вырывавшейся из раны Ольги. Крестница поравнялась с Бугаём и остановилась. Аскис какуны выдыхали дым и пряли воздух ушами. Возница спрыгнул на асфальт, обнажая меч. Бугай тоже достал кнут и пошёл к машине, уже не особо торопясь, не сомневаясь, что добыча никуда от него не денется. Артур подобрал с пола наполовину разряженный и практически бесполезный в этой ситуации автомат и потянулся к ручке двери. "Стой, дурак!" кривясь от боли, прошипела Ольга. Но внутри потенциального разрушителя миров уже прескалась затуманивающая сознание ярость, и его было не остановить. <музык> Гари Борден зашёл в тупик. Он зачистил все три уровня данжа, и по местной игровой логике, которой тут всё подчинялось, для завершения ему оставалось только финальной битва с главным боссом. Но проход в зал, за которым его, видимо, и ждал этот босс, А казался перекрыт каменной плитой, при взогляде на которую вылезла системная табличка с одним только словом: "Неразрушимо". Ещё на плите была надпись, начертанная уже на камне. Язык этот был Гари незнаком, и даже автоматический переводчик системы перед ним посовал. "Оставь надежды всяк сюда входящий", попытался угадать Гари. "Не влезай, убьёт. Закрыто на ремонтные работы. Скоро тут будет интересно, а пока приносим извинения за доставленные неудобства". Ответа он, разумеется, не получил. Гари обошёл данж ещё раз, но и иных проходов не было. Создатели подземелья не особо заморачивались с дизайном, поэтому данж был практически линейный, и всякие тайные ходы в нём отсутствовали. Гари осмотрел всё вокруг в поисках рычага, кнопки или хотя бы замучной скважины, при помощи которой можно было бы привести в действие механизм, убирающий плиту, но ничего такого тоже не нашлось. Гари начал подозревать, что и механизма такого в принципе нет. И этот данж шестого непроходимым вовсе не из-за своей сложности, а лишь благодаря технической ошибке разработчиков. Гари даже попробовал выстрелить в плиту из своего коронного оружия, но пуля, дарующая последнюю смерть, оставила на плите лишь маленькую щербинку, почти незаметную, если не знать точно, где её искать. Зато рикошет чуть не прилетел Бордуну в колено. Гари закурил сигарету и задумался. Открыл инвентарь, мысленно перебирая его содержимое. Если исходить из того, что никакой технической ошибки здесь нет, а всякий данж может быть пройден, он явно чего-то не нашёл, прошёл мимо какой-то подсказки, но это было и не удивительно, если учесть, какой хаос здесь творился во время его, пока никто не ограничивает. Так что нужно вернуться и осмотреть всё ещё раз, более тщательно. Может быть, даже порыться в трупах убиенных чудовищ, если придётся. Долгий и неприятный путь, но только так он сможет сказать, что сделал всё, что мог. Пусть и самому себе. А потом горебно рыжул другой вариант. Он докурил сигарету и взял в руки тот странный прозрачный клинок, который обнаружил в ящике хранилища и на всякий случай прихватил с собой. Как там его называли? Отец всех мечей, способный разрубить что угодно. Возможно, пришло время это выяснить. Гарь сделал шаг вперёд, взмахнул мечом, и несокрушимое встретилось с неостановимым. Кевин наколдовал ему ещё кофе. Физрук достал из кармана трубку и закурил. Он теперь редко курил, потому что бог не должен показывать дурного примера, даже бог вместе. Но сейчас рядом не оказалось никого, кроме императора, а Кевин сам был тем ещё плохим примером. "Нет, я так не могу", сказал Физрук. Всем угрожает какая-то новая напасть. Гари прямо сейчас рискует жизнью. Толком даже не понимаю, ради чего именно, потому что он не помнит, кто он такой. А мы просто сидим тут и наслаждаемся моментом. Ты человек действия, сказал Кевин. И я понимаю, что для тебя это тяжело, но иногда другого выхода просто нет. Нам нужна хотя бы какая-то определённость. Но она появится только тогда, когда Гари выйдет из данжа. «А если он не выйдет?» «Это тоже своего рода определенность», — сказал Кевин. «И ты считаешь, что мы не должны были ему помочь?» Бук-император покачал головой. «Он справится сам. А если не справится, то тоже сделает это сам». «Ненавижу такие моменты», — сказал физрук. «А что известно о внешнем враге? Огромная межзвездная империя с тысячами планет, огромным боевым флотом и кровожадными десантниками?» «Нет», — сказал Кевин. С чего ты взял? Обычно так в моём старом мире и выглядела страшная внешняя угроза, сказал Физрук. Насколько мне известно, их цивилизация локализована в одной звёздной системе, сказал Кевин. Ты сказал, они осваивают космос. Они вышли за пределы материнской планеты, сказал Кевин. Но не проявили ни малейшего интереса к экспансии. Насколько мне опять же известно, они начали неторопливую колонизацию второй планеты. Но сейчас на ней только несколько баз и пара добывающих ресурсов и производств. Грядущая война не будет противостоянием огромных звёздных флотов, крошащих друг друга в мясорубках на подходах к обитаемым планетам. Эту войну нельзя выиграть боевой мощью. Это противостояние технологий. Тогда нам надо выиграть быстро, сказал Фезрук, потому что в затянувшемся конфликте мы неминуемо проиграем. И как ты пришёл к такому выводу? Элементарно, Ватсон, сказал Физрук. Ты говоришь, что сейчас технологии примерно равны, но потолком технологии системы является достижение архитекторов, а собственных-то тут ни у кого и нет. И в то время, как наши враги будут совершенствовать то, что у них есть, никто из наших до уровня архитекторов даже допрыгнуть не сможет. Ведь вся эта чёртова магия, все эти космические корабли и астральные хакеры по сути, одно и то же вуду. которые по замыслу архитекторов должно приводить совершенно разные овощи к состоянию усреднённого огурца, обеспечивая типа стабильное существование всего вообще. Мы не способны их развить, потому что даже не понимаем, как они работают. Кроме одного, напомнил Кевин. И что может сделать магистр в отрыве от производственной базы, которая немножечко того поинтересовался фезрук. «И где вообще этот чертов магистр? Почему мы тут сами разгребаем?» «Пути, Аберон, знал бы ты, как я устал слышать про неисповедимость путей!» вздохнув из рук. «Куда ни глянь, все вокруг могущественные, властные, сильные и запредельные. А как что, так и нет никого, и только ветер гоняет по степи пустые бумажные пакеты из Макдональдса». «Я здесь», — напомнил Кевин, «ты здесь». И, как ты любишь говорить, мы должны научиться вывозить сами. Нельзя надеяться, что в любой кризисной ситуации явится Оберон и расскажет нам, что надо делать. Ты здесь давно, с самого начала или около того? И тебе здесь нравится? Или, по крайней мере, ты привык? сказал Фезрук. А мне омерзительно сама мысль, что придётся драться вот за это вот всё, с неизвестными ребятами, на которых система налезла первая и получила, в общем-то, адекватный ответ. Кевин промолчал. А нам вообще обязательно драться? спросил Физрук. Вы не пытались выйти с ними на связь, нормально, лицом к лицу провести с ними переговоры? Удочил Кевин едва заметно улыбнувшись. В системных мирах до сих пор ходили легенды о дипломатических способностях Чапая. Это старая шутка, и от неё я тоже устал, сказал Фезрук. Знаешь, в чём проблема этой вашей системы? Она дарит галактике какую-то усреднённую стабильность. Но обратной стороной этой стабильности является прекращение всякого развития. Одни и те же шутки ходят по кругу, одни и те же песни поются в трактирах, И вот уже на протяжении тысячи лет вы мочите козлов одними и теми же фаерболами. И хотя козлы вроде бы каждый раз новые, на самом деле они друг от друга тоже не сильно отличаются. Система остановила прогресс, потому что это все потолок, до которого не дотянуться, даже если очень хочется. Но кроме того, она еще и гасит все попытки самостоятельных исследований. вывысить эффективность заклинания на 10%. Это уже, чёрт побери, открытие. Прорыв и немереный прогресс. А понять, как это вообще работает? Знаешь, если эти ребята извне не окажутся какими-нибудь элиптилоидами, принимающими ванны из человеческой крови и поедающими младенцев на завтрак, я, пожалуй, буду болеть за них. Я не говорил, что это будет просто, сказал Кевин. Иногда ты напоминаешь мне магистра. сказал Физрук. Или долгое общение с ним накладывает этот печаток, или это от того, что вы тут уже слишком долго торчите. Абирон сложный человек, сказал Кевин. Но система это его детище. В этом я не сомневаюсь, сказал Физрук. И если для благополучной системы ему понадобится удобрить почву вокруг нашей кровью, он её немедленно прольёт. И в этом я тоже не сомневаюсь. Так что насчёт переговоров? Это невозможно, чисто технически, сказал Кевин. У нас нет космических кораблей, способных преодолеть программные ограничения и выходить за пределы обитаемых звёздных систем. Кроме одного, заметил Физрук. Кроме одного, согласился Кевин. Но, как ты верно подметил, мы не знаем ни где он, ни где его владелец. Вдобавок, даже вычислители не могут повлиять на продвижение кораблей-сеятелей. И даже если бы мы договорились, это не значит, что мы можем остановить процесс и предотвратить вторую попытку. С такой позицией глупаете на контакт. Что ты им скажешь? Ребята, мы не хотели, мы случайно, это вообще не мы, мы это не контролируем. Кто вообще будет такое слушать? Так, возможно, ты роешь не в том направлении, сказал Физрук. Может быть, надо искать не альтернативные способы ведения войны, а а попробовать обуздать сеятели и выйти за пределы чертовых программных ограничений. «Как?» — спросил Кевин. «Не знаю. Не я же торчу здесь тысячу лет». «Ты тоже здесь уже довольно давно». «Наши возможности несопоставимы», — сказал физрук. «А кто тебе мешал?» — поинтересовался Кевин. «Я выковал свою империю сталью и магией, вот этими вот самыми руками. Я несколько веков провел в войне». и только после того, как наступил долгожданный мир, в государстве стали появляться учёные, философы и поэты. Дело в том, что я не хочу выковывать империи, сказал Фезрук. Зато у тебя прекрасно получается их разрушать. Кто на что учился? не стало 30 Фезрук. Да, я понимаю, сказал Кевин. Твои способности велики, но нестабильны, и каждый раз зависит от конкретной задачи, которую ты на себя взвалил. Может быть, тебе вообще не стоит во всё это лезть, учитывая твоё отношение. Может быть, лучшим решением будет, если ты останешься в стороне? Ты же знаешь, я так не умею, сказал Физрук. Знаю. Тогда зачем говоришь? Иногда нужно проговаривать очевидные вещи, сказал Кевин. А у нас ещё есть какое-то время, которое мы можем потратить на разговоры. Пойми меня правильно, Василий. Я не горю желанием сокрушить чужую цивилизацию. уничтожить ещё одну разумную жизнь. И я всё ещё допускаю возможность пере дипломатической миссии, но выходить на неё надо чётко понимая, каким оружием мы обладаем на тот случай, если что-то пойдёт не так. А что это обязательно пойдёт не так. Ты же знаешь, это всегда прогулка по тонкому льду, сказал Кевин. Поэтому мы сидим здесь и ждём, чем всё это закончится. Физрук выбил трубку и глотнул ещё кофе. Меск и власть сидели в комфортных креслах перед входом в данж, который никто никогда не проходил. Перед кофе и вино переговаривались и ждали, пока смерть закончит свои дела. Глава 30. Безопасник шагнул влево, открывая са вели его линию огня. Егор Михайлович стал забирать провие. Кристоф доел яблоко. С сожалением посмотрел на огрызок и отбросил его в сторону. В то же мгновение он легко соскользнул с крыши Мерседеса Ирину с на них. И вооружей при нём был то ли короткий меч, то ли длинный кинжал, и ничего более. Безопасник, как самый прокачанный, начал стрелять первым и успел сделать это аж 3жды до того, как увернувшись от всех трёх пуль Кристов, подбежал к нему на расстоянии атаки и одним мощным ударом рассёк его от плеча и до бедра. Не останавливаясь, он сделал шаг к Савельеву, от выстрела дробовика так просто не увернёшься, хотя он и попытался. Заряд крупной дроби, выпущенный практически в упор, угодил в середину его хлипкого туловища. Отбросил на несколько метров назад и едва не разорвал пополам. На пол они с безопасником упали одновременно. «Стремительный гаденыш! Йок-макарек!» констатировал Егор Михайлович и посмотрел на труп безопасника. «Жаль, парня!» Савельев, не оторваясь, глядел на Кристофа. И что-то в увиденном казалось ему неправильным. Крови не было. Под беззащитником натекла уже целая лужа, а там ни капли. Не знаю, что это было, сказал свидетель. Но я не уверен, что оно мёртво. Сейчас поправим, сказал Егор Михайлович. Он сделал шаг вперёд, вскинул Маузер, тщательно прицелился и загнал две пули Кристофу в голову, а потом ещё две контрольный и ещё один контрольный. Им по-прежнему нужно было добраться до «Мерседеса», и Савельев принялся обходить Кристофа по широкой дуге. «Думаю, он уже достаточно мертв, ек-макарек», сказал Егор Михайлович, поворачиваясь к трупу спиной. И это были последние его слова. Рука Кристофа вдруг дернулась и ринулась к нему, делаясь все длиннее и тоньше, как будто бы это была уже вовсе не рука, а щупальце, не описанного ни в одном бестиарии монстра. А на конце этого щупальца вдруг вырос шип. который пробил шею Егора Михайловича, едва не оторвав ему голову. Савельев обернулся. Егор Михайлович уже падал, а Кристоф уже вставал. И щупцы сокращались в длине и приобретали в толщине, снова превращаясь в руку с кинжалом. А на самом Кристофе не было ни царапины, и даже одежда его выглядела целой. Савельев выстрелил. Он уже понимал, что это бесполезно, что он столкнулся с сущностью иного порядка. И даже если бы его дробовик выдавал десятикратный урон, победить в этом бою он всё равно не сможет. Но просто стоять и смотреть и ждать смерти было не в правилах полковника Савельева. Он выстрелил трижды и дважды попал. А потом Кристоф размазался в воздухе, ускоряясь, словно никакие законы физики ему и не написаны. И Савельев обнаружил, что тонкая чёрная щупальце, прочная как стальной канат, обвило его дробовик и выхватило у него из рук "Хрен нам", сказал Савельев, дёргив скобуры пистолет. Второе щупальце пробило ему грудь. Из раны хлынула кровь. Кристоф стоял и улыбался, и разрывы от выстрелов на его теле затягивались на глазах. А потом, откуда-то из района в его груди, выросла третья щупальце и медленно направилась к умирающему Савельеву. Уже во время движения формируясь шип. "Ненавижу, сука, осьминогов", сказал Савельев. Щупальце ударило его в левый глаз. пробило голову насквозь, а больше Завелиев уже ничего не сказал. Закончив дела на подземной стоянке, Кристоф сверился со списком. К этому моменту ему удалось вычеркнуть большую часть имён. Осталось лишь несколько человек. Что ж, ими он и займётся. Артур вывалился из машины, поглощённый яростью. Враги улыбались. Враги никуда не торопились, считая, что они уже победили. И не считай автомат в руках Артура хоть какой-то угрозой, да он и сам так не считал. Поэтому он аж швырнул автомат в сторону и дал выход ярости, позволил ей вести себя, отдал ей управление своим телом, а точнее, своим персонажем. И оказалось, что ярость знает, что ей надо делать. Глаза Артура стали как два копья, и глумливой ухмылки исчезли с лиц вроде бы победителей. И Артур повёл головой И лазерные лучи, в которые превратился его взгляд, разрезали лучника копейщика меченосца пополам, оплавив броню и обдав ноздри запахом жареного мяса. Возница, может быть, и успел сообразить, что ему тут ничего не светит, но сделать ничего не успел, потому что ни один меч не может быть быстрее взгляда. Он только начал движение, как Артур проделал в его груди две дыры, через которые было видно то, что происходит у него за спиной. Ничего интересного. Лошадь ей он трогать не стал. Животные, а не есть животные. Что с них взять? Пусть пасутся. Чувствуя, как боевой запал покидает его, и сам себя немного опасаясь, Артур вернулся к машине. Ольга уже не шевелилась. Её лицо было мертвенно бледным, а полоска жизни, обнаружившаяся над её головой, находилась в критической красной зоне, и полоска уже никак не напоминала. Однако, едва он просунул голову в салон, она открыла глаза. Не очень-то мы тебе помогли. сказал она. Дальше сам брось, сказал Артур. У тебя где-то плечо. В современном мире от таких ран не умирают. Видимо, теперь умирают, сказала она и умерла. Он стянул её тело скопья, аккуратно, как мог, вытащил из машины, потому что ему показалось, что оставить всё как есть будет неправильно. уложил на газон. Конечно, это тоже было не очень правильным, но времени, чтобы устроить настоящие похороны, у него не было. Он развернулся и зажигал в сторону центра, туда, где открывались новые порталы, из которых на планету сыпались новые враги. А то, что глаза у него были красные, так это потому, что он только что из них лазерами стрелял, а вовсе не потому, о чём кто-нибудь случайно перехвативший его взгляд мог бы подумать. Он шёл и память о предыдущих игровых сессиях постепенно возвращалась к нему. Из глубин памяти всплывали знания о навыках, которые он не мог применить, и о людях, которые были рядом, когда он их применял. И ярче всего было воспоминание о какой-то чокнутой инопланетной девице, чьи способности оказались слишком крутыми даже для него. И он даже вспомнил, чем когда-то давно закончилась последняя для него их встреча. И с тех пор он искал ее. пока не узнал, что её прекончил кто-то другой. В воспоминаний было много. Там были победы и поражения, друзья и враги, и одна война сменяла другую. И всё это давило и выбивало из равновесия. И в какой-то момент он решил, что это для него слишком. Но если вы думаете, что это история о молодом человеке, внезапно обнаружившем, что он не такой уж и молодой и вполне может быть уже не совсем человек, раздавленный тяжёлыми воспоминаниями и отброшенным на обочину жизни, потерявшим всякое желание действовать, потому что сколько можно уже? То чёрта с два, вы угадали. Это совсем не такая история. Ладно, чёрт с ним, с новым врагом, сказал Фезрук. Сейчас Гари выйдет из данжа, и мы всех убьём, потому что в этом деле нам и правда равных нет. А в этом мы лучше. Уж чему-чему, а этому ваша система нас хорошо научила. А что с землёй? Это ведь тоже угроза. И эта проблема так просто не решается. Ситуация пока ещё не фатальна, сказал Кевин. Ошибки копятся, но они ещё не набрали критической массы. И я полагаю, что ещё пару локальных перезагрузок система переживёт без необратимого ущерба. А, ну да, сказал Физрук. «Миры же можно спасать только в последний момент. А если момент не последний, то чего вообще рыпаться, так?» «Не так», — сказал Кевин. «Ты обращался за помощью, и я обязательно помогу. Но сначала нам нужно разобраться с главной угрозой». «А если во время этих разборок ты помрешь?» — поинтересовался физрук. «Я, конечно, желаю тебе всего хорошего, но это война, и нельзя исключать такую возможность». Значит, вам придётся обойтись без меня, сказал Кевин. Он извлёк из воздуха стопку бумаг, аккуратно перевязанную ленточкой, и протянул её Физруку. Вот все наши наработки, всё, что нам удалось узнать. Может быть, вам это поможет. Спасибо, Физрук убрал стопку в свой инвентарь. Но ты же знаешь, я не большой любитель читать всякое такое. Можешь в двух словах рассказать, что там? Там моя теория относительно цикличности откатов Земли и неравномерности этих циклов, сказал Кевин. Собственно говоря, в этой неравномерности и есть ключ к пониманию происходящего, но конкретного фактора, на который я мог бы указать тебе пальцем, я пока не обнаружил. Это печально, Кевин сказал Физрук. Но это хоть что-то. Ты лучше знаком с персоналиями, сказал Бог-император. Возможно, теперь тебе не составит труда во всём разобраться. Хотелось бы в это верить, сказал Физрук. Значит, думаешь, ещё один откат система точно выдержит? Или два? сказал Кевин. Или нет, вздохнул Физрук. Саламон Рейн закончил следить за трансляцией очередного триумфального восхождения Гари Бордена. В общем зачёте игроков системы, ещё полчаса назад, как и следовало ожидать, Борден снова стал первым, и его уровни продолжали неуклонно расти. И Саламон в кои-то веки даже не хотел знать, с кем он там сражается. Большая игра давалась землянам слишком легко, словно они нашли какой-то коллективный эксплойт и раз за разом продолжали им пользоваться. У Саламона или любого другого игрока системы ушли бы годы. чтобы подняться с 89-й строчки до 1-й. А Борден справился за какую-то пару часов. Это было нечестно, несправедливо и, возможно, не по правилам. Но опять же, у Соломона сложилось такое впечатление, что на землян эти правила не распространяются. Почему? Последствия ли это крови архитекторов, давние следы которой должны были давно раствориться в крови, бегущие по жилам землян? Или есть какая-то другая причина. Соломон не знал, земляне тоже этого не знали, но в отличие от Соломона-царя, их это и не волновало. Они могли и делали, становились легендами и богами, слишком много легенд. Соломон надеялся, что когда-нибудь это выйдет им боком. Случайных людей на улицах не осталось. Кому-то удалось покинуть город, кто-то пытался отсидеться, хотя это был тот случай, когда отсидеться вряд ли у кого получится. Портал открылся прямо посреди улицы, в метрах в 50, и из него сразу же хлынули силы вторжения. Молнии сорвались с пальцев разрушителей миров, и нападавшие сразу же разделились на тех, кто умер последней смертью здесь и сейчас, и тех, кто ушёл на перерождение. Второй волны не последовало. Перед тем как портал закрылся, Артур успел запустить внутрь здоровенный огненный шар. Маленькое солнце, которое выжжет там всё с другой стороны портала и надолго отобьёт желание снова сунуться на землю. Но Артур понимал, что таких желающих в системе ещё великое множество. Артур шёл по центру города, и позади него всё горело, и впереди него всё горело, и по бокам тоже занимались пожары. Он убивал всех. Бегающих, летающих и ползающих. И даже одно странное подземное создание – гигантского червя, который попытался подкопаться к нему через асфальт. Счет фрагов уже шел на сотне. Экс покапало, уровень рос, а ярость все не утихала. И особенно горьким было осознание того, что эту проблему он в одиночку все равно не решит. Сколь бы крут он ни был, один человек не сможет остановить вторжение. Даже если прыгнуть в другие миры и начать убивать там, этих других миров слишком много. Года не хватит. С крыши на него бросилась какая-то темная тварь. Артур встретил ее молниями из рук и лазерами из глаз, а потом подхватил потоком силы и впечатал ее в здание напротив. Искрясь и полыхая, тварь проломила с собой стену и исчезла внутри. Но только для того, чтобы спустя какое-то жалкое мгновение выпрыгнуть вновь, уже не искрясь и не полыхая. Едва коснувшись мостовой, тварь снова ринулась на него. Артур встретил её разрушительным потоком, самым мощным, наверное, который он мог выдать, но тварь это не остановила. Пригибаясь, словно идя на перекор сильному ветру, она продолжала приближаться к нему. И когда разделяющее их расстояние сократилось до какого-то десятка метров, у Артура сработал его уникальный пассивный навык, его ультимативный обилка, его личное проклятие, и весь мир заволокло серой пеленой, расширяющееся, сносящее и уничтожающее всё на своём пути: дома, машины, людей. Когда пелена рассеялась, центр города более не существовал. Не было ни домов, ни машин, ни людей, ни улиц, ни мостов, ни Кремля. Только серая пустыня, простирающаяся до третьего транспортного кольца, а может быть, и куда дальше. Панельные многоэтажки виднелись где-то там, вдали. А до них ничего не было. И только двое стояли посреди этой серой пустыни. Артур и тёмная тварь, которая приняла человеческое обличье, и терпеливо ждала своего часа. "Какого чёрта?" спросил Артур, адресуя этот вопрос, наверное, самому себе. Он ещё толком не осознал, что именно он наделал. Пусть и не желая того, но оно ему уже решительно не нравилось. Ярость и упоение боем ушли. Вместо них осталась лишь пустота. Тёмный худой человек несколько раз хлопнул в ладоши. В звенящей тишине эти звуки были особенно отчётливы. Артур посмотрел на него, посмотрел ещё раз. Момент узнавания не был вспышкой. Так смотрят на фотографию старого знакомого, и его лицо и всякие подробности постепенно проступают из памяти. Да, вроде видел где-то. Да, вроде он «Да, работали вместе лет десять назад. Он еще нам два проекта запорол и вообще человеком слыл не очень хорошим. Как же его звали-то?» «А, точно!» «Зеро!» — сказал Артур. «Что ж, этот рецепт мне тоже известен. Хочешь повторить полет?» Кристоф оскладился и показал Артуру кинжал. Реальность подернула с рябью, а потом пошла волнами, и это явно было не по плану. Кристоф. Мерцающий и размазывающийся по краям, как мираж посреди пустыни, было бросился на него. Следующий миг кинулся прочь, но смысла уже не было ни в том, ни в этом движении. В том, что происходило теперь, разрушитель миров уже никакого участия не принимал. Реальность в последний раз мигнула и исчезла. Гарри Смерть Борден вышел из данжа, усталый и не сказать, что бы особо довольный. Он не выглядел победителем. Он выглядел человеком, который только что закончил тяжелую и грязную работу, которую должен был сделать. Ну, просто потому, что никто другой не мог. Он помахал физруку с Кевином рукой, уселся в заботливо наколдованное богом императором кресло и закурил сигарету. «Что там было?» — поинтересовался физрук. «Какие-то люди, какие-то демоны, какие-то боги», — сказал Гарри. «Какая разница в сущности?» Я их всех убил. Как всегда. Физрук не стал спрашивать, выпало ли из них что-нибудь интересное, а прищурился и прочитал системные характеристики Бордена. Он всё ещё в рейтинге. Азабоченно сказал физрук, глядя на Кевина: "Неужели этого не хватило?" "Инерция, друзья мои, инерция", сказал Кевин. "Наберитесь терпения. Некоторые вещи не происходят одномоментно и сразу. По щелчку пальцев". Как бы нам не хотелось обратного. И сколько нам ждать? Поинтересовался Физрук. Полагаю, пару часов, сказал Кевин. Системе нужно какое-то время, чтобы обработать новую информацию и внести соответствующие изменения в код. Через пару часов мы всё узнаем. А если и через пару часов ничего не изменится? Поинтересовался Физрук. Тогда мы задействуем план Б, сказал Кевин. Кстати, я всё вспомнил. сказал Гари. Ну, на тот случай, если вам интересно. В какой момент это произошло? полюбопытствовал Кевин. В тот момент, когда мне пришлось задействовать навык Астрального воина, сказал Гари. Это же, на самом деле, никакой не данж, да? Это корзина, в которую система сбрасывала все свои негодные программы, в том числе и неудачные версии вычислителей. Да, наверное, сказал Кевин. Я точно не знаю. Просто Обирон когда-то сказал мне, что это поможет. Это помогло, холодно сказал Гари. Я узнал, что на порядок старше, чем я думал, и что я легендарный убийца, возможно, лучший, что играл в эту игру когда-либо. И теперь я так понимаю, вам нужно, чтобы я ещё кого-нибудь убил. Да? Не стало 30, Кевин. Примерно так задачи и формулируются, и от её решения зависят многие жизни. Да что там? От него зависят все жизни и само существование системы. Значит, лучше бы это сработало, сказал Гарри. "Пара часов", напомнил Кевин. "Пара часов, и мы всё узнаем". Недокуренная сигарета Бордона упала на землю, потому что пальцы, которые её держали, в этом месте и в этом времени больше не существовали. Вздруг и Кевин не успели заметить, как это произошло. Просто в какой-то момент Борден покинул этот фрагмент реальности. Это произошло быстро, быстрее удара сердца, быстрее, чем они успели бы моргнуть. Только что они сидели в креслах и вели беседу на троих. И вдруг, внезапно и без предупреждения, совершенно по-английски, собеседник ушел, и их осталось двое. «Ну, или так», — сказал Кевин. Тьма проступила на лице Бога Императора. «Тьма» У Фёдора был небольшой перерыв между собеседованиями. Он задумчиво листал очередное досье и думал о том, что, наверное, Зля он всё это затеял. Эксперимент обещал быть очень интересным и наверняка мог принести какие-то результаты, которые можно будет применить на практике. Но кандидаток оказалось слишком много, а он, будучи человеком ответственным, зачем-то решил, что не примет окончательное решение, пока не переговорит со всеми. И вот, уже который день подряд он только и делает, что говорит. Эксперименты заброшены, монография валяется недописанной, лекции не читаются, студенты непрекаянно бродят по коридорам, вместо того, чтобы штудировать древние гримуары. И в целом вся академия превратилась в непонятно во что, но очень громкое, очень яркое, слишком жизнерадостное. И это особенно тяжело воспринимать на фоне того, что грядёт. Превратили храм на луке непонятно во что, недовольно подумал Фёдор. Он вытащил из толстой стопки первое попавшееся досье, решив, что предложит работу его владельца, а всех остальных отправит по домам, потому что сколько можно терпеть, и пора уже заканчивать этот бардак. И поднялся с кресла с твёрдым намерением навести порядок. И в этот момент на поверхность серебряного гонга, висевшего под потолком между чучелом крокодила и трёхмерной моделью заклинания "Вспышка", начала вибрировать, а потом раздался удар, от которого завибрировали уже стены его кабинета. Фёдор обессиленно упал обратно в кресло, словно все кости его тела единоновременно превратились в кисель. "12", сказал он. Магистр задумчиво побарабанил пальцами по краю противоперегрузочного кресла. Глубоко вдохнул, медленно выдохнул. и выключил все мониторы, погружая корабль во тьму космоса. Конец книги. Для вас читал Дэн. Ока, Эдуард Волошин. До новых встреч.